в котором он несколько недель ощупью искал дорогу. Он находился на знакомой территории и был готов принять любой вызов. Почувствовав облегчение почти удовлетворение, он спрыгнул с кровати, потянул за шнур звонка и приказал слуге, едва державшемуся на ногах с просонья, укладывать платье и провизию, поскольку он решил на рассвете, в сопровождении своей дочери, ехать в Гренобль. Затем он оделся и поднял с постели всю прочую челюсть. Посреди ночи дом на улице Друат проснулся, и в нем забурлила жизнь. На кухне пылали очаги. По проходам шмыгали возбужденные служанки. Вверх-вниз по лестницам носился личный слуга хозяина. В подвалах звенели ключи кладовщика. Во дворе горели факелы. Кучера выводили лошадей. Другие вытягивали из конюшин мулов. Взнуздывали, седлали, бежали, грузили... Можно было подумать, что на город наступают, как в 1746 году австро-сардинские орды грабителей, сметающие все на своем пути, и хозяин дома в панике готовится к побегу. Но ничего подобного. Хозяин дома спокойный и гордо, как маршал Франции сидел за письменным столом в своей конторе, пил кофе с молоком и отдавал приказание сбивавшейся с ног челяди. Попутно он писал письма... Мэру и первому консулу, своему нотариусу, своему адвокату, своему банкиру в Марселе, барону де Байону и различным деловым партнерам. К шести часам утра он отправил корреспонденцию и отдал все необходимые для его планов распоряжения. Он положил за пазуху два дорожных пистолета, защелкнул пряжку на поясе с деньгами и запер письменный стол. Потом он пошел будить дочь». В восемь утра маленький караван тронулся в путь. Впереди верхом ехал Реши. Он великолепно смотрелся в своем камзоле цвета красного вина с золотыми позументами, в черном английском плаще и черной шляпе с дерзким султаном из перьев.